Слышь, чего скажу?» Сидя на верхушке пука, сказал белки Палочник. «Когда совсем один, толком ничего не размышляешь». Белка вопросительно посмотрела на него, не зная, что ответить. «Ну?» «Наконец и вполне уверенно сказала она. А вот чего я хочу сказать». Продолжал Палочник. «Тогда просто думаешь одно и то же». «Ну?» «Сказала Белка. А вовсе не размышляешь». Нет. Вот как сейчас. Ну? Сказала Белка. Она зашмурилась и представила, что сидит, удобно устроившись, и с удовольствием слушает размышления палочника. А теперь я размышляю о размышлениях, потому что я не один. Нет. И я в заправду могу размышлять с кем-то на пару. Ну? Ветер тронул древесную крону, и палочник зашуршал. Или это он дрожал? Или стряхивал себя что-то? — Слышь, чего скажу? — Сказал он. — Ну? — сказала Белка. — Я вот думаю, размышлять — это очень важно. — Ну? — Важнее, чем все прочее. — Ну? — я очень рад, что я вон сколько всего на размышлял. Ну? — Некоторое время они молчали. Белка приоткрыла глаза и увидела, что на губах Палочника играет печальная улыбка. «Слышь, чего скажу?» — сказал Палочник. «Ну?» — отозвалась Белка. «Я очень часто бываю совсем один». «Все мы порой бываем одни. подумала Белка, но решила, что это прозвучит некрасиво. И вместо этого сказала. «Ну?» — Палочник тяжело вздохнул. «Ладно, я пошел», — сказал он. «Ну...» — сказала Белка и тоже вздохнула, поскольку не знала, чтобы такое сказать покрасивее. Палочник осторожно прошествовал по ветке к стволу дерева и медленно спустился вниз. «Слышь, чего скажу?» — крикнул он напоследок. «Ну...» — крикнула Белка. «Спасибо тебе!» «Ну...» — отозвалась Белка и задумчиво посмотрела вслед тощему зеленому существу. которое впервые пришло к ней в гости и о котором, насколько ей было известно, никто никогда не размышлял.